строки «Сказки, печали и радости» Дарина Стрельченко «Как рождаются Кащеи» По мотивам сказки Марья Моревна Читает Анатолий Борисов «Валдвейс» Специально для сервиса «Строки» «Краснела брусника» Поворачивая на осень, стелился по дубам и осинам мягкий медовый блеск. Кощей ступал по тропе, приминая сонные травы. Лес еще не спал, но уже задремывал потихоньку. Искрился, мелькал меж ветками звонкий месяц. котились дни, да вздыхали долгие вечера. В такую-то пору и повстречал Кощей у лесной тропинки девицу. Поглядел, подошел, спросил мягко. «Как тебя звать?» Девица зябла в траве среди зверобоя и подморейника. Была она в льняной рубахе, разодранной по подолу, в волосах заплутали листья, словно бежала по лесу, а лес не пускал. Ответила, опустив глаза. «Марья, чудомилова дочь, как же ты, мария тут очутилась, в лесу заповедном? Сюда не всякая птица залетит, человек и подавно. Не знаю, как очутилась. Мария утерла лицо, придвинулась к старой сосне. «Знаю только, что плутаю три дня кряду, а выбраться не могу. Волки за мной гнались, соколы». Кощей протянул руку. Мария глянула испуганно, бжалась спиной в сосновый ствол. В очахе мелькнула серая волчья стая, черная птичья рать. Гнали по лесу чужачку верные стражи. И как за три дня не пропала, непростая, видать, девица, А во рту пади за всё время, маковой росинки не было. «Не бойся, я Кощей. Хозяин здешний. Со мной никто не тронет». Подозвал Чернигу, который любой лесной бурелом нипочём был. Подтянул подпругу, помог Марье забраться на лошадиную спину. Сам сел сзади, тронул поводья. Марья оглянулась, но ничего не спросила. Поняла уж, видно, что времена годов чаще иначе менялись, чем на опушке. Чернига пошла шагом, под копытами зашуршала листва, и покатились по сторонам елани, суводи до пригорки. Заструился лесной туман по сухим травам, листобой сменил грудень. Помчались наперегонки с груднем реки, а когда закружили белые мухи, показался меж еловых ветвей в облетевший чаще кощеев дворец. Кроме того, что батюшку чудомилом звали, ничего больше не помнила Мария. Умылась да набросилась на еду, не успели руки други на стол собрать. Ржаной кисель да квас с хлебом, Мёд да распаренная каша сорочинского пшена. Спасибо тебе! сыты заблестели глаза, Но всё ещё качались на ягне, Испуг и темнел лес. Уснула мария словно убитая, Не слышала ни как руки други Мерку снимали на сарафан, никак как Кощей отвёл пыльные пряди, Опустил ладонь на горячий лоб. Взмелькала пестрадью память, Лесные тропки, опушка, Чаще, ветровал до дрязг. Волки да вороны, Багники на болоте, Ночь, укрывшая кровохлёбку, Фиалки до да сырой березняк. А что до того было, как в лес попало, от Отчего дом батюшки наставила, Только тьма да глухая хмарь. Кощей коснулся мысленно, Тьма вздыбилась, заискрилась, Марья застонала во сне. Крепкая, видать, заклятие на память девки наложено. А может, коженится она? Обошёл леший да потеряла память. «И что же мне с нею делать?» – спросил Кощей у черниги, расчесывая гриву. Отложил гребень, протянул на ладони яблоко. Чернига хрупнула да заржала. «Сам, — говорил, — помощник надобен. Вот и возьми ее в помощницы. Богинок искать, до докоренья собирать. Авось сдюжит!» – кивнул Кощей. А Мария вовсе не только с богинками до докореньями сдюжила. Ещё весна не настала, как чудо дочь уже и аспида могла от гнезда отводить, и птицам лечник отыскать, и столочь до да бережно засушить. И раны лесные врачевала, и с полозами дружбу водила. К исходу снегогона волки Кощеева её признали, а в хлеборост отправилась Марья на озеро, и выплыли ей в ладони золотые огни, какие прежде только одному Кощею показывались. Непростая девица, ох, непростая! «Словно не деревенская ты, Марья! Словно всю жизнь в лесу жила!» Огни кружились над озером, отражались в воде, освещали Марье на лицо. От золотых отсветов подступавших сумерках казалось оно мягче. Блестели ореховые глаза под бровями полумесяцами. «Нет, жила я в избе. Помню, как из углов сорва металла как мух хоронила». Марья опустила руку в озеро, повела по воде между синью и зеленью. Стеклышки, помню, следяные, а за ними улочки кривые. Жила в избе, но больше ничего не помню. Точно коженница. Кощей распустил огненный цветок рядом с озером, отогнать мушкару. Глядя, как заплясали на маряных косах искры, сказал раздумчиво. И я из лесных углов сорвы метаю. Тот, что люди оставили, тот, что от аспидого яда плодится. «Чёрные грибы да чёрные мысли». Мария стряхнула с пальцев капли, улыбнулась, словно глядя в прошлое, запечатанное не то проклятием, не то лешим. «Я ведь избу не просто так, к празднику подметала. Большой был праздник. Покупали в птичьей слободке птиц да отпускали в небо. Дудочки звенели, и столько щебета было, гомона, оглохнуть можно». В ответ на её слова защёлкал ночной дрозд в жимолости. Подул ветер. Огни поднялись от воды, запутались в мариных косах. мария засмеялась, принялась вынимать огоньки. Все выпустила, только один остался на рукаве. Кощей смахнул его, коснулся на миг теплого живого плеча под длинной рубахой Берег покачнулся, плеснуло озеро, обожгло ладонь человечьим девичьим жаром. мария обернулась, прыгнула коса над плечом, глянула удивленно. В лесу... «Тоже птиц немало», — через силу молвил Кощей. «Скоро Зарев придет. Услышишь, как журавли кличут. Когда улетают, уносят за собой летнее небо». Засвистела камышовка. Запели речные сверчки. Угас огонь-цветок. Золотые огни вернулись в озеро, и упал сумрак. Зябко стало. Засвистели из прошлого темные мысли. Засверкали черные огоньки. «Пойдем, мария поднимаясь, — сказал Кощей. «Домой пора». Шли Каще и Марья в Кащеев дворец с темным лесом. Все теснее ночь река обнимала небеса и землю. «Научи меня огненный цветок растить!» — попросила Марья. Кощей оторвался от хороти, оглядел марию Шелковая рубаха, сарафан, пуговки-гирьки по вороту, да липовые лапти. «Зачем тебе?» — Мария тряхнула косами, разлетелись отблески по горнице. «Комарье до да бесов отгонять!» Сёстры-лихорадки по субаре бродит Давно отвадить пора. И хорошо б, чтоб не простой цветок, а колючий. Боярышник, шиповник, али крыжовник. — Думаешь, помогут огненные цветы? — покачал Кощей головой, пожал плечами. — Никто лихорадок огнём отгонять не пробовал. — Никто не пробовал, а я попробую, — сказала Марья. Подошла к столу, отодвинула харатьи, Черепушки до да плошки. Заглянула Кощею в глаза, добавила, — Ты научи только. Научись, коли хочешь, выглядит-то легко, а на деле… Кощей протянул раскрытую ладонь, скупо улыбнулся. Вот тут огонь, широкий, жаркий, но такой, что сожмешь кулак и скроешь. Не давай ему выйти, не давай мыслями завладеть. Вот тут… Кощей шевельнул пальцами, сухо стукнули костяные перстни. Цветок! его дивы и сила, его упорство. Попробуй-ка из семени вырасти, пробить землю, добраться до солнца, воды найти, собрать лепестков, раскрыться всему свету, всем радостям и всем страхам. мария склонилась над столом. На Кащеева ладони заплясал огонёк, оборачиваясь стеблем и лепестками. Теперь силу собирай, из воздуха, из воды, а главное – от земли и от солнца. Впускай себя и отдавай цветку. Лепестки на ладони окрепли, По кайме побежали лаловые брусничные искры. А теперь подумай, Чего от цветка хочешь? чтобы защитил, чтобы на тропу вывел, чтобы просто рос, Тянулся к свету, дарил тепло в ночном мраке. А лишь чтоб погубил. Кощей приблизил ладонь к лицу, И от цвета заострились скулы. Складка легла на лбу, Кожа стала и желто-белой, Как сухая береста. Да смотри, чтоб... Ладонь не обжёг и в воздух не иссушил. Сама решаешь, жарким ему быть или едва тёплым. Не огонь решает, ты помни. И огню власти не давай, цветок ведь жизнь. А огню только дашь волю, как он её опалит. Обратит пеплом, тебя саму в плен возьмёт. Вздохнул Кощей. Помолчал, добавил непонятно. Что огонь, что мысли дурные. Ну, теперь пробуй сама. Мария сжала кулак, растерянно глянула на Кощея. «Так сразу? А ты как думала?» – усмехнулся он. «Хочешь огненный цветок? Делай. Одними словами никогда не выучишься». Ничего поначалу у Марьи не выходило, только мелкие всполохи, искорки жившие миг не дольше. Марья шипела, обжигала ладони, напевала сердито. «Ласковый цветок рощу, да на его ропщу. Нет ни дыма без огня, ни терпенья у меня». Тут и там по дворцу кружил пепел, но цветка все не выходило, а вскоре и пепел исчез. К листобою Кощей решила, что бросила Марью учение, пока не отправилась как-то раз на субарь. Проведать не распоясались ли вовсе сестры лихорадки. Но вместо Тресея и Ламея да Каркушу видала одну марию, Сидела у высоких корней, распускала в воде крохотные цветы. Дивные, жаркие, такие, что и в воде не гасли. Кощей подошел неслышно, опустился в осенние травы. Подумалось, скоро уж год, как нашел однажды в лесу Марью. «Маленькие совсем», – досадливо проворчала Марья, не отрывая взгляда от красных цветков. «Никак не выходит настоящий». «Чем же тебе эти не настоящие спросил Кощей. «Ты не бойся их!» Они твою тревогу чувствуют, вот и не распускаются. Разожмись. Осторожно расправил марины плечи, мягко разжал ладонь. Палец за пальцем. Лепестки под водой заблестели, налились светом. А теперь дай им силы, дай разрастись. Марья хмурилась, ветер нёс смолистый дух, гнал тучи, трепал широкие рукава. Цветы полыхнули ярче, но расти никак не росли. Кощей обхватил марину ладонь, нежная, холодная, жилки по запястью, словно обруч обережный. Надо и вправду такой сплести, да пусть носит. Клонился к стволам закат, дрожал медный завиток в ложбинке на шее. Пахло от Марьи молоком и хвоей. Золотые листья качались на воде монетами, и черные облетающие березы уходили корнями в сырую землю. Звенел в рябине свиристель, спускался сумрак. Обожгла ладонь. Кощей вздрогнул, а мария засмеялась негромко. Сиял в ее руках огненный цветок, стрелял искрами в багряное небо. А пришел Грудень, и густая сырая тьма опускалась на лес, на Кощей дворец, на грады и села. Звезды спрятались, одна гусиная дорога сверкала в разрывах туч, да ее скрыла ревущим дождем и ветками, хлещущими по окнам и небесам. Марья бродила по горницам, по мраморным палатам, тое дело поглядывала на двор, поджидая. Никогда Кощей уходил надолго, ни разу не оставлял ее одну в ненастные ночи. Подтопила печь, поставила тесто, на стол накрыла, пирог с ряпушкой, пшеничный калач. Вышла во двор, ежесть добежала до опушки. «Кощей!» – жалобно откликнулись из чащи озявшие лесавки, богинки да берегини. «Кощей!» крикнула опять, голос унесся вглубь и затих меж корней и веток. Ветер завыл насмешливо, выхватил из косы ленту, подол сарафана взметнул, дунул в лицо сырой дремой. мария бросила в чащу горсть огненных цветов, вернулась во дворец, кутаясь в душегрею. Тревожно было на душе, турные мысли роились, что пчелы в бару. Прошлась мария по палатам, поправила сукна, смахнула пыль сундуков залой вычистила горшки до конопки, а Кощея все не было. «Кощей!» – в третий раз крикнула в лес Марья. Ветер заухал, дождь полез за шиворот ледяными руками. Марья запахнула душегрею крепче, набросила платок и побежала по свистящей чаще. Долго ли, коротко ли остались позади Кощеевы окна, уж ни огонька было не видать. Месяц хранился за тучами. У Марьи горел в руках алый цветок. Укрывала его, как могла, от ветра. Только-только хватало тропку осветить под ногами, да отпугнуть дриковаков. В лес по камушкам иду, отгоняй мой беду. Огонёк погаснет мой, воротимся мы домой. Чем дальше, тем темней становился лес. Тропинка петляла, терялась. Цветок тише и тише горел. Дождь бил по лицу и рыскало под ногами зверьё, шуршали по ветвям недобрые тени. Свечу не взяла дурёха, мелькнула в мыслях и растаяла. Некогда было горевать, зазеваешься, провалишься в яму у корней, а леветка глаз выцерпает. Марья уж не знала, куда бежит, слабо-слабо только огонёк вёл и ветер толкал в спину. Наконец послышался вой, поначалу тихий среди лесных шорохов, а затем громче и громче. Затрещались стволы, земля заходила ходуном, пахнула солью да мокрой шерстью, неслась волчья стая. Миг-другой и выскочили к тропе. Мария оцепенела цветок в ладонях погас, но волки её словно не видели, летели мимо, рыли землю, листу сметали до мелкие коренья. Мчались не останавливаясь, сочились меж стволами, что чаще, что борелом, нипочём. Зачем её к ним огонёк привёл? Почему погас? Как теперь выбраться? Волки рычали, ворчали. Мария дышать перестала от страха, вглядывалась в звериные морды, в пылающие глаза. Чувствовала, как немеют пальцы, холодеют мысли, а отвести глаз не могла. Так и стояла, пока не увидела среди стая смоляного волка с салыми очами. Кощей! Стая бежала, а смоляной волк встал. Глухо зашипел, пошел к ней. Кощей это я, Марья!» Волк зарычал утробно, подошёл ближе. У Марии сердце занялось от страха. Попыталась зажечь огонёк в ладонях, не искорки. Волк обнюхал подол, потянулся к ней, тёмный, громадный, глаза горят. «Что же это с тобой, Кощей? Что с тобой случилось? Ты ведь человеком был!» Почём знала, что это Кощей, сама не ведала. Волк раскрыл пасть, страх затмил мысли. Мария подумала только: лишь бы быстро. Щёлкнули зубы. Волчья пасть обдала смрадом и жаром. Мария вцепилась в волку в шею по душами и крикнула: "Ну съешь меня, да только все равно я Мария, а ты Кощей". Закрыла глаза. Шумела стая, трещал лес. Дождь хлестал по спине и рукам. Только никто Марию не съел, и не было больше жара. Сердце колотилось, вот-вот выпрыгнет. Приоткрыла один глаз. Стоял перед ней Кощей. Плащ зодран, волосы, словно вороново крыло сломанное. Стаи не было и в помине. Мария в опустилась на толстый корень, прошептала. «Что с тобой?» «Едва себя не забыл», — молвил Кощей, как в беспамятстве. «Пойдем, Мария, пойдем домой». Как вернулись, велел Кощей Марье растереться как следует, переодеться в сухое. Навьи по лесу разгулялись, до да опушки добрались, по деревням лезут, плутают между мирами, души отнимают. Пока Марья натягивала рубаху, забиралась на печь, стуча зубами, Кощей приготовил отвар из шиповника. Не переловить их ни пешком, ни верхом, вот и пришлось волкам обернуться. Протянул Марии тёплую конопку, дышавшую паром. «Пей, да не бойся ночных шорохов. Всех изловил. Не явится больше». Подкинул ольхи в печь, отогнал от окна лихорадку глядею. Заставил Марию завернуться в свой плащ. Плащ лёг тёплой тяжестью лесным духом, словно лето окутало. «А ты?» – спросила Марья, выпустив из рук пустую канопку. Кощей положил ей на лоб горячую ладонь, велел властно – Спи, мария спи. Блестела река в последний ясный день перед снегом. Разлеглись под солнцем поля. Поздние цветы выглянули на солнце. Пригрело. В одном сарафане шла мария по лесу, ведя рукой по головкам окопника до душицы. От земли поднимался холод. Пахло сырым мхом, грибами, шишками. Затихал лес. Готовился к утренникам, к стылым зорям. Глядела мария на птиц. Шепталась с березами. Обходила узловатые сосновые корни. Сосны корабельные качались высоко-высоко. Ходили под голубым небом. Заглядевшись на такую сосну, не заметила мария как подошел кощей. «Помнишь, рассказывала ты, как избу мела к празднику? Птичий праздник это. Зимой его празднуют и летом. Скупают птиц на торгу и отпускают, если исполнилось за год, то, о чем мечталось. А друг другу подарки дарят». Мария повернулась к Кащею. Солнце било в глаза. Она, щурясь, видела только, что держит он в руках что-то пёстрое, небольшое. «Птица, что ли? Подарок!» Кащей протянул раскрытые ладони. Марья поддырнула под ветвь Альхи, спряталась от солнца и разглядела в Кащеевых руках медный обруч, переплетенный брусничной лентой. На обруче сияли огненные цветы. Рассыпали искры по веткам, Кащееву плащу, мариным щекам. «Никогда не погаснут», — касаясь ногтем цветка, — молвил кощей «Захочешь — ярче станут светить, захочешь — тише, не заблудишься больше в чаще и любых бесов отгонишь». «За что мне такой подарок?» «За то, что с лесом помогаешь управиться, за то, что дворец с тобою светлей, за то, что лишнего не спрашиваешь и за то, что отыскала меня в волчьей стае. Марья взяла обруч. Тяжелый, горячий, обжигал пальцы. Но стоило надеть, как жар обратился теплом. Тяжесть исчезла и только щекотала слегка, будто травинка обвилась кругом запястья. «Спасибо!» — улыбнулась Марья, гладя медные цветы. Глаз от них не отрывало до самой ночи. Присматривалась к лепесткам, искрам. Так примерялась и эдак. Дождалась, пока Кощей уснёт своей горнице, и вышла к лесу. Чёрной стеной стоит, а цветы на руке горят лалами, янтарём, червлёным яхонтом. Всю ночь провела Марья в лесу. Отыскала укромную елань, поросшую малиной да иван опустилась в травы. Закатала рукава, поправила обруч и принялась созывать силу и свет от корней и звёзд, от месяца и земли, от умирающей листвы пролетающих облаков, от лесных сказок и мавьих снов». К рассвету стояла поляна в ине и серебре, а под ними качались, готовясь раскрыться, огненные маки, ветреница, брусника и медуница. «А это мой тебе подарок», — сказала, когда привела на Елань Кощея. «За то, что не бросил в лесу, приютил во дворце, кровом делишься, хлебом и добротой». «Хлебом?» — протянул Кощей. Нахмурился, отвернулся. Добротой ли?» Поблёскивало шитьё на Кощеевом плаще золотом. Чёрные волосы с сединой путались с медными маринами косами, с лазоревыми стеблями. Солнце спряталось за ветвями, ветер отозвал тучи. Только ветви шептались, и птицы звенели, зовя зиму. Подлетала ночь, накрывала елань тёмными крыльями серебряной оторочкой. Ярче разгорались огни, выли волки, плелись узоры и холодные кощеевы руки обнимали Марью, тянули тепло. «Научилась таки», — глухо сказал кощей глядя в яркое пламя, заключившее елань в колечко. По краям у осин огонь цветки сплетались с ветвями, тянулись до самых звезд, а в середке светили мягко, тепло, будто лучина в в тихой горнице. Глаза Марьи сияли, отражая огни и звезды. И тёмные Кащеевы очи не отрывались от них, глотали свет. «Свечи в избе моей такие горели в птичий праздник. Лаловые, червлёные. Только теперь вспомнила», — прошептала Марья. Сияли звёзды. Первый снег над Еланью смешивался со светом, Таял на пальцах, на лицах. Стылые кощеевы губы касались мокрых мариных губ. Пили талый снег и багряный жар. Когда Марья проснулась, ходили над дворцом тяжёлые тучи. Ни одной свечи не горело. Умылась, прошла по холодным мраморным палатам. Руки други не мелькали по горницам, шуршали только в поварне, откуда шёл травяной тихий дух. Кащея Мария нашла в светёлке, сидел в пасмурной тишине перед плошкой, в которой стыло сороченское зерно. Мария подошла, положила на стол три лесных незабудки. Из их сердцевин сочился свет. Кощей глянул на цветы, будто проснулся. Поднял голову, и отшатнулась Марья. Белым было лицо Кощея, со шрамами по щекам. Когда попыталась она приблизиться, вскинул Кощей руку, крикнул. «Не подходи!» «Что с тобой?» – прошептала Марья. Кощей склонил голову, смел с выскобленного стола незабудки. Те со звоном упали на каменные плиты, погасли. «Не подходи!» Тяжело выдохнул, поднимая ворот. «Уходи! Уходи отсюда! Марья, бери чернигу и уезжай подальше! Выбирайся к людскому селенью и обо мне забудь!» «Да что же такое?» – воскликнула мария «Кощей, что случилось?» «Ты меня не знаешь совсем», – мрачно промолвил он. Поднялся, упершись в стол кулаками, стукнули костяные перстни. Марье показалось, из за спины Кощея поднялись тёмные птицы. «Ты меня не знаешь совсем, и проклятия моего не знаешь. Беги отсюда!» «Никуда я не убегу», — резко сказала Марья, топнула ногой. «Что за проклятие? Почему меня гонишь?» Подобрала цветы, схватила Кощея за руку. «Никуда не уйду, пока не объяснишь всё по-человечьи». «А я не человек», — криво улыбнулся Кощей. Осклабился, и в глазах зажглись алые огоньки. Вырвал руку, закрыл лицо. На глазах у Марьи из стола проросли ветки, выбросили шипы. Отгородился кощей ими, будто хитрой решеткой. Глянул из-под лобья, подбородком упершись на костяную кисть. Длинными белыми пальцами взял стебель незабудки, растер в прах. Мария глядела на него с ужасом сквозь шипы до да узкие черные листья. Блестели граненые склянки и шитье на его кафтане. Блестели ягоды воронца, вызревавшие на ветвях. Блестела искра в громовом камне в перстне, а пуще всего темным огнем блестели Кащеевы очи. «Не человек я, чудовище Мария!» «Да как же!» – прошептала Мария. Потянулась сквозь шипы, но только исколола руки. Кощей шевельнул пальцем, и шипы разрослись гуще. Воронец налился густым сизым соком. «Скажи же толком, серчаешь на что, или я тебя обидела чем?» Кощей склонил голову, холодно улыбнулся, и Марья со страхом встретила волчий взгляд. «Проклятье на мне!» — осклабился Кощей. Заговорил негромко, стеля как бархат. «Копится во мне тьма, потому и волка я превращаюсь, чтоб бежать от нее, чтоб разогнать. Тьмы все больше, волк меня отпускать не хочет». «Все больше тьмы!» И вдруг вскрикнул. «Из-за тебя!» «Из-за меня?» Растерялась Марья. Капли крови катились по локтям, падали на стол и на плиты. Глядела Марья на Кащея и казалось, что спит. А иначе с чего все так? Чем она обидела его? В чем провинилась, что превратился он из спокойного лесного хозяина в злобного черного зверя? «Проклятье на мне! Не быть мне с тем, кого полюблю!» Плохо ему придется. Скую себя цепями, да запру себя в горе, Чтоб с тобой дурного не случилось. Нет-нет, девчонка, тебя нашел!» Задумчиво протянул Кощей, смягчился его взгляд. «Думал, не захочешь со мною жить, Сбежишь, пропадешь в лесу. Не думал, что дорогам не станешь, А он как вышло, сбывается проклятие. Уходи!» мария метнулась к нему сквозь шипы, бросилась в объятья, плача от страха и боли. «Да что же ты сделать можешь мне такого? Жили ведь целый год!» «Жили, а больше не станем!» «Или хочешь, чтоб погубил тебя? Хочешь, чтоб волком тебя разорвал?» мария воскликнула звенящим голосом. «А если мне все равно?» «Уходи, Марья!» – проронил Кощей, прижимая ее к себе. Холодом от него веяло, когти ранили кожу. Бездонная зимняя пустота хлынула на Марию из кощеевых глаз. Беги от меня, беги! Четно умоляла Марья. Дивной клятвой клялась, что не бросит ни зверем, ни человеком, если не погонит ещё кощей. Уходи! повторял он сурово да равнодушно. Три дня тебе на сборы. Мария бродила потеряно по покоям, ни пила ни ела. Тут и там подсказывала память, что было с нею в Кощеевом доме. Вот печка, где так тепло сидела с зимними ночами, когда кружила по лесу вьюга, примолкали звери, и Кощей дивные болины рассказывал. Укрывал плащом своим, усмехался, зажигал огонь на ладонях. Я с тобой, не бойся лесных татей. Вот окно, под которым росли лук и горох и хмель, а потом толок Кощей горох, а Марья варила кашу да напевала. Возьму пыльно, сделаю нежно, В горшок положу, в печь посажу. Печь распарит, масло растает, Станет каша лучше, чем княжья. А горшок с кашей закапывали потом в землю, Чтоб щедрой была земля, чтоб ладно росли в лесу Кусты да деревья, травы да ягоды. Вот лавка, под которой складывала Марья Цветные плотные сукна после того, Как расстилал их кощей на свежем снегу, Вбивал пыль, подставляя солнцу. Носук на эти потом укладывала усталых ведогоней, пришедших из леса. Ведогоней рассказывали о дальних странах, о широких реках, о смарагдовых теремах до да чужих звёздах. Слушала Марья, глядя, как поблескивают в печном свете глаза Кощея, и как наяву вставали пред ней сказки. Отовсюду сочилась прежняя, знакомая, а Кощей гнал её от этой памяти туда, не знала куда. Вон из дворца, вон из леса, туда, где Марья и не помнила ничего, никого не знала. Явилась к нему под вечер третьего дня, уперла руки в боки. «Никуда не уйду!» Кощей поглядел мрачно. Поднялся, повернулся к окну лицом, к Марье спиной. «Коли так, я сам уйду». «Да зачем тебе уходить, Кощей?» В отчаянии воскликнула Марья. Подошла, встала на цыпочки, встряхнула его за плечи. «Что с тобой случилось? Зачем проклятием веришь?» «Ничего ты не понимаешь!» Тяжело обернулся Кощей, тяжелую руку положил на плечо Марья. «В зверя я обращусь, если полюблю тебя!» «А разве уже не полюбил?» Тихо спросила Марья. Кощей молча глядел за ее плечо, туда, где руки други белили печь. «И зверем не стал!» – прошептала Марья. «Ничего ты не знаешь!» Выпрямился Кощей. Сошлись широкие брови, блеснули серебром пряди. Со всей силы прижал он к себе Марью. Так, что косточки затрещали. Поцеловал в губы так, что дыханье спёрло. Оттолкнул и вылетел в окно, разбив стёкла. Нёсся от гор грохот. Пока Марья добежала к горе к ночи, заперся Кощей в глухой пещере в тёмных недрах за семью камнями, за десятью плитами. Марья, почернев, просидела у камней до утра. Звала, молила, чего только не сулила. Самой страшно стало от того, что так на душе горько. Упрашивала, кулаком била, молчал камень. А как взошло солнце, принялась Марья строить на горе избу, аккурат вокруг пещеры кощеевой. Так выстроила, что пещера Дальней Горницы стала глубоко скрытой, заветной. Построила Марья избу. И жила там сих пор одна. Во дворец Кощеев не возвращалась, Ни с кем словом не перемолвилась. Со зверьём лесным, птицами да ведыганями Только и говорила, А больше никого близко не подпускала, А приходили, разворачивала от самых ворот. Пахала, сеяла, чинила селки до сети, Плела корзины, муку пересеивала, Пряжу перематывала, кувшины глиняные лепила, Репу собирала до да ягоды с огорода, Носила воду, дрова колола, А когда видела по весне незабудки, всякий раз вытирала глаза украдкой и снова бралась за коромыслы, за прялку да за топор. Холодно было в горах, и в изог топить печь приходилось. Бывало и пряники пекла, птичий праздник, рушники расшивала, рыбу ловила. Жила, избувила, да только песен больше не пела. 10 лет прошло, прежде чем вышла Мария к людям. До того только малину в туисках, да рыбу в рогожи отдавала бабушке за дворинке. Чтоб та на торгу продала, а лиз была в поварню. Да еще корзины плетеные и лошадок из рогоза выменивала на соль, да на ложки у хмурого толмача, что хаживал через горы в чужую страну каждую осень. 10 лет прошло. Ни дня не было, чтобы не подходила мария к дальней горнице в самой глубине своей избушки, не звала кощея. Сиживала, бывало безмолвно, прижавшись к камням. Думала при лучине, прила али просто молчала. Ни звука не было из горы, ни вздоха. Порой казалось Марии, что нет там ни Кощея, ни пустоты даже, а один камень, тяжелый, бездушный, стылый. Тот же камень и на душе у нее лежал. Только бежали дни, шли годы, и бывали такие часы, когда уж забывала Марья, отчего этот камень, когда уж и улыбалась тихонько острому месяцу, капели звонкой или ленте пестрой. Но вновь возвращалась каменной горнице, вновь хмурилась. Жила бобылкой, а бабушка за дворинкой вздыхала только, забирая тугую смородину, малину ядреную до серебряных осетров. Вздыхала, вздыхала, а однажды не пришла, померла. Вместо нее явилась девица, насурмленная, веселая, в красном сарафане, до липовых лопатках. «Хлеб да соль, я Огнешка! Мстиславова дочь, внучка бабы Беляны. «А ты, — сказывают, — Марья, горная ведьма!» «Кто сказывает?» — хрипло спросила Марья. Сел голос в сырых горах. Сама едва узнала. «Люди!» — заливисто засмеялась Огнешка. «А еще сказывают, — великана ты убила, да в горе заперла!» Глаза у Огнешки стали, каждый сплошку. плошку. Марья отмахнулась только, заныло сердце. «Ты зачем пришла? За товаром или за байками?» Агнешка свела брови, с обидой сказала. «Ты нос, Марья, не задирай! Думаешь, ягоды твои да рыбу, да горшки, да лошадок от того берут, что хороши, больно? Оттого их берут, что ведьма великанша ягоды те растит, рыбу ловит, да горшки лепит. Нечего глупости городить!» Марья покраснела, сдвинула брови. «Никакая я не великанша, никакая не ведьма, и в горе никого не запирала». «А не надо рыбы и ягод, но ну и уходи!» Не стала дожидаться, пока Гнешка ответит, бросилась в избу, заперла дверь, спряталась за печью и расплакалась. Выходила со слезами злоба на Кащея, тоска и жалость. Себя было жаль до горючих слез. Захлебывалась мария от одиночества, от мечты печальной. Сколько лет сидят тут сычами по разные стороны, стенки каменные, а могли бы во дворце лесном жить, счастливо да ладно!» Наплакавшись в сласть, умылась. Выбралась на воздух, а там Огнешка караулит. «Чего тебе?» – грубо спросила Марья. Огнешка насупилась, но в ответ грубить не стала. Протянула Марье леденец. «Не гневись, Марья. Горько тебе. Вижу. Но меня-то оттолкнуть зачем хочешь? Давай свои ягоды и горшки давай. Снесу на торг. Продам подороже. Я еще как умею. Меня и тетка за то хвалит». «Тетка хвалит», – завистью подумала Марья. «Куплю тебе сарафан, ладный, сапожки сафьяновые. Насурмишься, косы заплетешь, первая девица станешь. Нет, вторая, пожалуй, но тоже ладно». «А первая кто?» – вздохнув, усмехнулась Марья. «А первая-то Огнешка, конечно, Стиславова дочь, а то как же!» Засмеялась Огнешка, подбоченилась, сунула леденец в руку Марье. «Бабка еще делала, и спа-таки». «А она ведь зеленица была, знахарка, целебные леденцы. Пососешь — и уйдут горести». Марья сунула леденец в рот, пока огнешка рыбу в руках взвешивала, да кувшины обкладывала сукном, чтобы не расколоть. Сладкий был леденец и горький. Почудилась. Улыбнулась печально бабушка-задворенка, провела покосом сухой рукой. 10 лет минуло. Износилась рубаха. Иссушил горный ветер слезы. Остудили дожди душу и не выдержало истосковавшееся сердце. Умылась Марья, вплела в косу алую ленту, надела крепкие лапти и, когда пришла снова Огнешка, отправилась с ней на большую ярмарку у самой горы. По пути только догадалась. Так Кощей скрыл гору, что никто почти из ближних селений и не введывал, что рядом изба стоит, Марья живет. От звона, гомона до смеха, щёлканье до свиста у Марьи глаза разбежались и голову закружило. Если бы не Огнешка, державшая под руку, сбежала бы обратно в тихую свою избу, где только сверчки звенели, трещали дрова да нашёптывала из углов память. Но Огнешка рванула в самую гущу. Мария сама не заметила, как облачилась в новую душегрею золотым шитьём, как в косах оказался резной гребень, на шее стеклянные бусы. Тут отведала калача, там глотнула кваса, Здесь пряник откусила медовый. Пелись комарохи, звенели гусли, Тут щёлкали орехи, там плясали под нехитрые песни, А в уголку возилась с потешками детвора. Само собой в голове сложилось, Расступайся, народ, не пылит дорожка, Эта ярмарка идёт, калачи да хоровод, золотые крошки. 10 лет песен не пела, Улыбнулась Марья, засмеялась Огнешка, повела её к девицам, что хоровод водили у балагана. А там, за пёстрым полотном, увидела Марья, как бродит по мураве медведь. Скоморох водил его на цепи, кричал, «Ай, Мишка, поплеши. Отшатнулась, побелела Марья, вспомнились цепи, которыми Кощей себя сковал. Побледнела, вырвалась от Огнешки, бросилась, куда глаза глядят, и налетела на молодца. Молодец обернулся. Обмерла Марья. «Кощей!» А сзади ахнула огнешка. Зашептала, залопотала. Не Кощей это был вовсе. Просто брови такие же темные да широкие, нос с горбинкой и пряди темные кругом бледных щек. Но как похож. Поглядел молодец на Марью. Улыбнулся. «Куда бежишь, девица?» Мария и слова вымолвить не могла, в голосе и в том скользнула мягкая серебром сшитая парча, ровно как у кощея. А как улыбнулся молодец, так и вовсе хоть беги, только кафтан на нем был красный, с серебряными шнурами, не читать темному плащу. Агнешка запричитала, а Мария стояла, и горели руки, которыми за красный кафтан схватилась, когда налетала на молодца. Ветер на лугу водил травы, выкладывал сувадью зверобой, чебрец, горит свет. Трепал Марьяный подол до косы, но она и не замечала. Так и плясала на языке, так и жгло вымолвить. Кощей. «Не обидел ли тебя? Не зашип Опять затрещала огнешка ровно кузнечик, но мария слышала только молодца. «Не обидел ли тебя?» «Обидел. Да еще как обидел. Зашиб. Да так, что 10 лет уж душа не заживает». Выступили слезы. Молодец вынул утиральник, протянул руку да осторожно утер. А Марья не выдержала, схватила его, сжала тонкие пальцы вокруг запястья, да больше не отпускала. Не больно матушка Иванова невесть безродной обрадовалась, не больно батюшка был доволен. Слышала Марья, отговаривает Ивана, глядела на него, да сама понимала, сомневается, жалеет уж, что в дом привел. И вправду, долго ли были знакомы? На ярмарке налетела, да после глаза утер, бус до да леденцов купил. Проводил до тропинки, что вела в гору. Мария сама не своя ночь провела. То в окно выглянет, то на крыльцо выйдет. Не утерпела, наконец, накинула платок, Да выбралась в лес. Выкатились навстречу волчьи глаза, Темные огоньки, закачались ночные травы, И сырой чащей дунула, зверьем, хмелем. Вспомнила Марья, будто обожглась. Вспомнила, как Кащея искать ходила в черный лес, И позвала тихо-тихо, Иван. На голос выбрались волки, налетели дриковаки, ауки да пауки. мария заслонилась руками, убежала в дом. Заперлась на семь замков, в самую дальнюю горницу схоронилась, прижалась щекой к стене, за которой сидел Кощей. Вжалась в камень ладонями, словно защиты ища. У кого? От кого? утро пришла огнешка, глазками подстреливает, ленту из косы на палец наматывает, поглядывает хитро. «Заждалась чай Ивана? Не я так и не дождалась бы. Ни за что бы ему дорогу в твоих хоромы не найти. Да уж добрая я уродилась, сказала ему, что ты сама нынче придешь вечерком к палатке, где самоцветами торгуют. Там и встретитесь». У Марьи руки онемели, упали, распустились широкие рукава до пола. Потекла по бревнам ежевика, что набрала была в лукошко, да уронила. «И не говори даже, что не пойдёшь», – притопнула лаптем Огнешка. Тут же улыбнулась мечтательно. «А не пойдёшь, я сама справлюсь». И страха ли, что и вправду Огнешка сама к Ивану явится, коли Марья не придёт? Али б подтолкнул её кто, Али сил не было, как хотелось ещё раз взглянуть глаза, что так похожи были на кощеевы Пошла Марья. Запинаясь, добралась до палатки на краю ярмарки. Тёмная, невзрачная а из щелей свет льется, будто жар птица внутри сидит. Огляделась Марья, не было Ивана нигде. Подумала уж обратно бежать, да вдруг отошло полотнище и брызнуло в глаза золото вперемешку с лаловым, червленым да яхонтовым. Показался Иван, и тотчас вспыхнул закат, еще черней стали его кудри, а красный кафтан обратился черным. Сердце стукнуло, замерло, заколотилось в разнобой. Полетели вишневые искры перед глазами. Затихла ярмарка, словно отступила куда, и ничего больше не слышала Марья. Не помнила, как на лугу оказались у опушки леса, как пальцы ее сжала теплая большая ладонь, и где-то играли гусли, будто золото со струн рассыпали. «Как тебя звать-то, девица?» – шепнул Иван. «Так ведь и не познакомились толком». Ноги сами вели, подпрыгивали, притоптывали… Видать, когда-то, до того, как в Кощеев лес угодила, умела плясать. Руки сами взлетали, порхали. То и дело касались Ивановых пальцев. Мария, чудомилова дочь!» Выдухнула Марья, вглядываясь в бездонные Ивановы глаза, в которых плескалась полночь. Пряди выбились из кос. То и дело падали на лицо, но тут же их относило ветром. «А я Иван, Константинов сын. Ещё поворот, ещё шаг, голова закружилась. Ночь в Ивановых глазах зажглась огнями, полетела навстречу. Марья подалась ближе, поверив словно, что треснула каменная стена, и вот он, вот он.